Примечание редактора. Как уже несомненно, очевидно для внимательных читателей, ситуация на Перли в тот момент была более чем запутанной. Поскольку Каэн лишь походя упоминает о данном обстоятельстве, я приложила здесь ещё одну краткую выдержку из популярного источника, который, хотя и не претендует на всестороннее освещение событий, всё же касается всех важнейших фактов. Причём довольно кратко, что является дополнительным достоинством. Уортен Бассит «Возвращение освободителя» КФС Каин и вторая осада Перли. 037-М42. Хотя комиссар Каин не сидел сложа руки, а прилагал все усилия к тому, чтобы организовать эффективное сопротивление отвратительному врагу, мятежи и волнения время от времени вспыхивали то тут, то там на Перли. Пикт обращения освободителя, переданная с орбиты героическими его соратниками из ССО, сделала много для того, чтобы держать ситуацию под контролем. Без этого она была бы, несомненно, гораздо хуже, Особенно после того, как губернатор Тревельян сбросил маску и предстал перед гражданами-приспешником губительных сил. Но последующие события укрепили уверенность жителей планеты в том, что атака извечного врага была успешно отбита. Решительные действия Иллирии и Тревельян, поспешно приведённой губернаторской присяги после предательства дядюшки, также подкрепили боевой дух населения. Её собственный пик передачи нанесли врагу не меньше ущерба, чем её охотничье ружьё, которое леди Иллирии обратила против предателей, осмелившись напасть на её охотничий домик. Научно-популярные книги о второй осаде обычно посвящают главу этому эпизоду, который в свою очередь породил немало художественных произведений, голографических драм и пиктов, изображающих свеженазначенного губернатора хладнокровной и решительной героиней. Что интересно, отряд штурмовиков, присланный Роркинсом для охраны нового губернатора и на самом деле отразивший нападение на лётчиков, почти не фигурирует в данных произведениях. И хотя локальные мятежи вспыхивали то тут, то там по всей планете, всё же, как правило, в оккупированных городах лишь небольшая часть СПО переходила на сторону врага. Большинство же последовало примеру своих предшественников, отражавших вторжение зеленокожих, и перешло к ведению партизанской войны, рассеявшись по местности, не имея связи с высшим командованием и лишь в редких случаях координируя действия между отдельными формированиями. В сложившемся положении значительную помощь оказали только что созданные отряды СОП, которые, будучи гражданскими во всём, кроме наименования, легко могли раствориться среди населения, наносяя удары и исчезая, когда вздумаются. Их подрывная деятельность несла весомый вклад в дело сопротивления. Единственным исключением являлся Хейвендаун, где пятно заражения хаосом распространилось с невероятной скоростью, захватив большинство столичных военных формирований. Там отряды из до последнего человека присягли на верность Варану, Даже то обстоятельство, что его флагманский корабль едва не был уничтожен дерзким налётом со стороны пирлейских сил системы обороны, не поколебало их веру в свою предводителя. Вот так расположились силы на этом театре боевых действий, готовясь к последнему противостоянию между олицетворением всего дурного в лице вражеского военачальника и живым воплощением самых высоких человеческих качеств, которые представлял собой КФ Аскаин.